На переднем плату ясно выделялась богатырская фигура Кали. Понемногу стали узнавать и других. А вот и женщины. Платы стали причаливать к берегу. На каждом из них лежали туши убитых зверей. Всё ясно. Кого возвращается домой. Он ведёт пленников, новых жён и добычу: три оленя, две сойги, кабана со скальными клыками. «Ну где же сам колдун?» Его нигде не было видно. «Где Куолу?» — спросил Тупу-Тупу, когда Каля шагнул на прибрежные камни. Громкий смех был ответом. Весело были все, кто вернулся. Убежавшие женщины и их мужья не похожи были на пленных. Начались разговоры. Разом говорили все, смеялись, перебивали друг друга. «Куолу» из всех криков ту-пу-ту -тупу, только и понял одно: ко лу больше нет. О, убил его. Пламя костров ело его вместе с тенью, бояться некого. Конец всем бедам, конец и страху перед колдуном. Калту, закричал ту-пу-ту. -тупу. Беги скорее, скажи всем в посёлке, наши приплыли на плотах.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 взвела новомоную каху. Голова и руки её тряслись, губы шевелились и бормотали привычные заклинания. Она с трудом опиралась на сучковатую палку, и седые пряди её волос извивались от ветра, как белые змейки. Когда жители посёлка Гурьбой услышали крики, они застали на берегу весёлую пляску. Быстро двигался танцующий круг. Весело размахивая копьями, приплясывали охотники. Громко кричали: "Ао, улна и молоденький уа". Но все же веселее, хоть и нескладно, топтался на месте оружейный мастер храмой ту-пу-ту-пу. Гнездо колдуна. 3 дня праздновали чернобурые победу над страшным коо. Давно уже не было столько веселья в запохнутом колдуновом посёлке. Хороводы вокруг костра сменялись играми, игрой, песнями и плясками молодёжи. Когда ноги устали от танцев, а горло от крика и песен, из дома охотников вышел Кале. В одной руке держал он боевое копье, в другой смолистый факел, тлевший ярким огнём. Это был факел мести. Его зажигали Когда собирались воевать или хотели отплатить за нанесённые обиды, идём разорять гнездо колдуна. Колдун долго издевался над нами, уводил жонны девушек и у красных, и у чернобурых. Колдуна больше нет, а колдовня ещё есть. Разорять его гнездо, закричали охотники и побежали за оружием. Сборы были недолги. Обидно топилось столько, что большинство мужчин даже хромой топу-тупу решили идти вымещать их на жене колдуна, на всё в его отроди. Группа охотников осторожно приближалась к становищу ковол. Старшей дочери Изы давно уже обзавелись семьёй и целой кучей ребят и поселились в собственном землянце. Многочисленные жёны колдуна Намноже уже не помещались в одной землянке. У них также было по целому выводку ребят, и все они кормились данню окрестных охотников. Остроконечные крыши землянок шалашей и дымы пылающих очагов охотники заметили ещё в лесной опушке. Вокруг посёлка поднималось несколько высоких жердей, на концах их были надеты черепа зверей.